Глава 37. Черная фигура, которая приземлилась, самая первая, сделала шаг в мою сторону и убрала с головы свой капюшон. Гвен! вырвалась у меня изо рта. Я не понимала, что тут вообще происходит, почему Гвен в таком виде и почему ее глаза черные, некогда зеленые глаза рыжеволосые красавицы пылали черным, как это было с Габриэлом. И тут не нужно быть гением, чтобы понять, что ею завладела тьма. Здравствуйте, моя королева! С презрением выплюнула это обращение девушка. «Не подходи к ней!» — закричал Джейк, и первый шар полетел у Гвен. Но она вовремя выставила защитный щит, и шар отскочил от него, улетая в почерневшие небеса и пропадая там. «У нас, как мне помнится, мистер Ливингстон был уговор, но вы его не выполнили». «Какой уговор?» — тихим голосом проговорила я. «Она хотела убить тебя». «Что?» — не могла поверить словам Джейка. «Убить меня? Ну за что? Что я такого сделала?» И тут я вспоминаю первый день, когда Айрон познакомил меня с Гвен. Я помню ее влюбленный взгляд, с какой нежностью она смотрела на моего мужа. Вот значит, кто все это время желал моей смерти. Но почему тут замешан Джейк? Хотела, и наконец-то я решу эту проблему, но прежде чем тебя не станет, скажи мне, Мия, чем ты так дорога этим мужчинам, что они готовы отдать за тебя жизни? Король защищает тебя как что-то самое драгоценное. И этот. Она кинула взгляд на Джейка. «Мне было нетрудно выяснить, что он влюблен в тебя и что пообещал выкрасть, а мне не составило труда помочь ему пройти в замок и забрать тебя». «Гвен, а что ты будешь делать потом?» Я пыталась тянуть время и одновременно сплетала заклинания, чтобы в любой момент смогла защититься. «А что потом? Я буду утешать своего короля, когда тебя не станет, ведь до тебя я была той, кто был самым близким ему человеком». Закончив свой диалог, с ладони девушки срывается шар и с невероятной скоростью летит прямо в меня. И не то чтобы щит выставить или кинуть в нее ответным заклинанием. Я испугаться не успела. И не долетя буквально несколько сантиметров, шар взрывается и около себя, и чувствуя чье-то присутствие, а лицо гвен скажает злоба. У тебя всегда была прекрасная меткость, говорит этот кто-то рядом, а я оборачиваюсь и вижу около себя Айрна, а рядом с ним Габриэла и Дарина а я считал тебя своим другом». Голос короля наполнен злобой и отвращением. «Мия, иди в дом», — говорит Айрон и встает передо мной. А рядом с ним плотной стеной становятся Гэбриэл и Дарен. Я начинаю отступать назад, но кто-то из толпы в балахонах запускает огненный шар в короля, и тут начинается самая настоящая война. На стороне Гвен больше десяти человек, а на моей стороне только трое. И я не могу уйти, не могу их всех бросить, и сама вступаю в бой. Тут же вспоминаю, чему меня учил магистр боевой магии и начинаю сплетать заклинание за заклинанием. «Мия, живо в дом!» — кричит мне Айрон, но я его уже плохо слышу, потому что бьюсь с тем, кто наступает на меня. Крики, взрывы, кровь, золотой песок и прозрачная голубая вода покрываются красной кровавой пеленой. Страшно, очень страшно, но сдаваться нельзя. Отсюда уйдет только один победитель, и это будем либо мы, либо Гвен. Я быстро начинаю жалеть о том, что ввязалась во все это. Моей боевой магической силы недостаточно, и она практически тут же пустеет. Победив своего врага, на которого ушёл весь запас энергии, я оборачиваюсь и вижу несколько трупов, лежащих неподалеку. От этой картины я ухожу в ступор и не могу пошевелиться, потому что среди них я узнаю одного из стражников, которые ходили повсюду за мной. Враг, оказывается, был совсем близко. «Мия, нет!» Слышу я голос мужа и оборачиваюсь. В меня летит огненный шар, но я не успеваю уже от него отскочить или увернуться. Он совсем рядом. Буквально несколько секунд, и я тоже уже буду лежать возле этих трупов, но меня неожиданно сносит с ног тяжелый удар. На меня каменной стеной прыгает, закрывая от шара Джейк, и мы тут же падаем на песок. Я лежу на спине, а сверху меня придавливает тяжелое тело мужчины. В ушах стоит звон, и трудно дышать от недостатка кислорода. Джейк лежит на мне и не двигается. Я с трудом скидываю его с себя и нависаю сверху, его глаза закрыты, лицо в крови. «Джейк?» Говорю, я чуть слышно. Позади нас все еще идет драка, а мне уже все равно, потому что до меня только сейчас доходит осознание, что этот мужчина спас меня ценой собственной жизни. «Джейк, очнись!» Кричу я и трогаю дрожащими ладонями его лицо. «Пожалуйста, очнись!» Я пытаюсь влить в него свою магию, как меня учили на уроках лекарства. Но это не помогает. Я пытаюсь исцелить его, как это делал с животными, но ничего. «Очнись и не смей умирать! Слышишь меня?» Я уже кричу на него во все горло, и тут мой крик срабатывает. Он открывает глаза. Его ярко-голубой цвет глаз стал тусклым. «Мия», — хрипит он, — «прости меня, я хотел тебя уберечь». «И ты уберёг, я благодарна тебе». «Ты только не закрывай глаза, хорошо? Смотри на меня!» По моему лицу стекают слезы. Лицо Джейка спокойно, а губы расходятся в чуть заметной улыбке. «Нет, нет, нет, не смей меня бросать!» Я беру себя в руки и пытаюсь исцелить его, прикрываю глаза и направляю всю свою энергию на него и отдаю ему все свои силы, которые у меня остались. Я бы отдала ему и жизнь, но навряд ли это получится! На заднем фоне крики потихоньку стихают, и остаются только голоса Айрна, Габриэла и Даррена. Я безумно надеюсь, что они выиграли. Но не могу сама убедиться, потому что я не могу открыть свои глаза. Я настолько опустошена, что перестаю чувствовать свое тело и падаю рядом с Джейком на песок. А затем — спокойная пустота.